Глава 19. Александр Иванович Запорожец, член военного совета Волховского фронта, прибыл на наблюдательный пункт до генерала Клыкова на левый берег Волхова, едва его подразделения продвинулись вглубь вражеской обороны. Клыков не стал ждать, когда ему построят блиндаж, а занял первую же попавшуюся землянку между лежащими рядом деревнями Костылева и Орефина в пятнадцати километрах от Мясного Бора, за который вела сейчас бой 366-я дивизия полковника Буланова. «Доложи обстановку, Николай Кузьмич», – сказал Запорожец командарму и Клыков, водивший пальцем по карте и ворчавший неразборчиво под нос, не услыхал пока в голосе его странной интонации. «Трудно берем оборону», – ответил Клыков. «Трудно! Жестко окопался немец. Авиацию бы сюда, и снаряды вот бережем». «Обещанные два боекомплекта так пока и не получили». «Подвезут», – заверил Запорожец. «Мы тут тебе гвардейские минометы подбрасываем». «Катюша?» – оживился командарм. «Это здорово! За это спасибо, товарищ армейский комиссар! Катюша немца с места сдвинут! Он ведь немец какой! Его только выкури! Стронь с позиции! Побежит, аж пятки засверкают!» «Но остановиться не давай!» Упустил момент, задержался немец, он тут же зарывается в землю. Тогда его снова оттуда ковыряет. Добрые у них саперные войска. «У нас не хуже», – отозвался Запорожец, беспокойно как-то озираясь по сторонам. «Вы бы только в боях не бросали саперов. Чуть где слабинка специальные войска идут на затычку. А ведь есть приказ Сталина – беречь саперов надо. Ну что у тебя дальше-то говори. По всему фронту наступление. армия вышла на шоссе Новгород-Чудово. Тактическую оборону мы прогрызли. Ведем бой за Спасскую полисти Мясной Бор. Бор этот самый полковник Буланов только что взял. Докладывал недавно, а вот у Спасской Полисти дивизию полковника Антюфеева противник остановил. Понимает, что мы рвемся к Чудову вдоль Железной дороги. А там и Любань недалеко. Не пускают нас туда немцы. Ну что еще? 191-я дивизия очистила от противника Любина поле. Рогинский ведет бой за деревню Мостки», — Клыков посмотрел на часы. «Должен уже взять. Рогинский любит, когда ему назначаешь время. Взять, мол, деревню к 15:00 И берет. Сейчас связной прибудет, если по дороге не убьют». «Насчет связного не скажу, генерал», — проговорил Запорожец. «А вот ты сейчас на волоске от смерти, понял? Растудить тебя налево». Клыков недоуменно посмотрел на члена военного совета, смешно заморгал глазами. Он впервые слышал, как матерится армейский комиссар, хотя знаком был с запорожцем давно. — На чем ты сидишь, Клыков? — закричал друг запорожец, не в силах больше сдержаться. — Я тебя спрашиваю. — На табуретке? — попытался улыбнуться, все еще ничего не понимающий генерал-лейтенант. — Сам ты табуретка, Николай Кузьмич, прости меня на резком слове. «Иди сюда, будущий покойник!» Он подхватил командира под руку, подвел к входу, где стоял часовой, и ткнул пальцем в тонкую проволоку, уходящую в сторону. «Вот она, твоя смерть, командарм! Задень ее, и только пыль останется от генерала Клыкова, да и от меня тоже. Вызывай саперов! Мне на тот свет рано, да и ты, Клыков, не торопись! Прибыли саперы!» Они установили, что землянка, в которой командаром так поспешно оборудовал наблюдательный пункт, действительно заминирована. Сто килограммов взрывчатки заложили сюда враги, а проволока, обнаруженная глазастым комиссаром, тянулась к капсулю натяжного действия. «Должник я твой, Александр Иванович!» «Должник!» – ворчал Запорожец. «Ладно, после войны рассчитаемся. А вот если б жахнуло тут тебя...» Я бы в карточку твою учетную строгача вписал. Посмертно. От командира 111-й дивизии прибыл связной и доложил, что деревня Мостке освобождена. Подразделение очищает от противника лес западнее Спасской полисти. А сама Палисть? — спросил армейский комиссар. — Когда возьмешь ее, Клыков? — Там Антиуфеев, — сказал командарм. — Решительный и смелый командир. А если его дивизия остановилась, значит, там черт знает, что у немцев. Хочу сам пробраться туда. Нет уж, сиди здесь, остановил его Запорожец. Не то скоро ты и роты поведешь в атаку. Гости к тебе будут, Николай Кузьмич, и полисть ты к их приезду постарайся взять. Едва Запорожец уехал, обстановка резко усложнилась. С двух сторон от Подберезья с юга и от Спасской Полисти с севера немцы крупными силами пошли в контратаку. Их поддерживал сильный артиллерийский минометный огонь. «Хотят взять нас в клещи», – подумал командующий второй ударный. «А мы едва-едва зацепились. Может быть, голанин поможет?» «Свяжитесь со штабом 59-й армии», – приказал Клыков связисту. «Пусть усилят атаки правее Спасской по листе». «Если у Галанина обозначится успех», – размышлял Николай Кузьмич, – «немцы бросятся туда и ослабят нажим на нас». Кончились снаряды, доложил начальник артиллерии. Не подвезли, значит. Эх вы, стервецы, несчастные. Разрешаю израсходовать неприкосновенный запас. Но ведь, э, начал было артиллерист, разрешаю, закричал Клыков, и тот исчез. Вскоре командарму доложили, что немцы в поддержку пехоте двинули танки. Только их еще не хватало. Горько усмехнулся про себя Клыков. «Чем их остановишь? Штыками?» «Товарищ генерал-лейтенант», – обратился к нему начальник штаба, – «мы оставили коломна, немцы наседают, подразделения откатываются к берегу реки, под угрозой деревня Костылева». «Где снаряды?» – закричал Клыков. «Начальник охраны ко мне! И вы все за мной!» Командарм выскочил из землянки, увлекая за собой группу штабистов, на ходу отдавая приказания. Из второго эшелона выдвинут через Костылева 22-ю стрелковую бригаду. Всю охрану НП в бой. Командирам 306-й и 191-й дивизии бросить навстречу противнику, который наступает от Подберезья на Люблино поле, все резервы. Приказываю, все резервы до последнего человека. «Подвезли снаряды, товарищ командующий», – доложил появившийся начальник артиллерии. «Чего вы ждете?» Резко спросил Клыков. «Немедленно открывайте огонь! Снарядов не жалеть!» «Где обещанные Катюши?» Никто командарму не ответил. Он замолчал и смотрел, как недалеко от наблюдательного пункта развертывалась стрелковая бригада. Цепи ее стали быстро продвигаться вперед. Немцы тоже приближались. Еще несколько минут, и бригада в шестистах метрах от Клыковского НП завязала огневой бой с противником. «Товарищ генерал, перейдемте в укрытие!» Неуверенно проговорил за спиной командарма его порученец, но Николай Кузьмич досадливо отмахнулся. Бой разгорался. «Сомнут», – подумал Клыков, – «вон их сколько! Да еще эти танки!» Цепи стрелковой бригады залегли, немцы обрушили на них минометный огонь. Командарм выругался сквозь зубы, и тут вдруг загудело, завыло, зафурыкало. Из-за Волхова со стороны городка протянулись по небу огненно-дымные стрелы. Они накрыли передовые цепи наступающих, вздыбили землю и снег. Поле, по которому продвигался противник, заволокло багровой и черно-коричневой завесой. Наша пехота снова поднялась в атаку. Навстречу и бежали в ужасе немецкие солдаты без оружия с поднятыми руками. «А что у меня на левом фланге?» – подумал командарм. И будто прочитав его мысли, начальник штаба доложил, что немцы, наступавшие от Подберезья, опрокинуты и отступили по шоссе к Новгороду. Атака танков отбита, один из них захвачен. Сообщают, будто это и есть знаменитый немецкий «Тигр».